Управляющий верхнетуринскими заводами поправил шапку и двинулся в сторону стройки. Новые плавильни, разработанные литейной розмысловой избой, обещались быть в два раза более продуктивными, чем прежние. Да и после их постройки розмыслы из литейной избы должны были присматривать за плавильнями и за тем, как заводские будут вести плавки. Не все время, но иногда. За это завод платил розмысловой избе одну сотую долю от стоимости металла, получаемого от этих плавилен. Как это теперь называлось, процентум, от латинского перцентум, серечь по-русски на сотню. По слухам, в обиход название вел сам царь. Сам бы, мастеряй Данилыч, такого бы ни в жизни не допустил. Придумал, как по-новому плавильню строить. Честь тебе и хвала. Строй, получай, деньгу и покедова. Но так выходило по государеву указу, поэтому хошь не хошь, а надобно было подчиняться. Впрочем, государственную хитрость сего указа мастеряй Данилыч своим крепким умом старого хозяйственника вычислил. Не о государевых заводах речь-то велась. Тут ведь оно как? Поскольку заводы государевы, хоть и вотчинные, Весь доход с них все одно в казну уходит. Так что расчет в одном кармане ведется. Ныне-то, почитай, все розмысловые избы Содержались за счет казны. А вот все остальные, Частные заводы и железодельные, До сих избы немалую выгоду имея, за счет всяких хитрых усовершенствований и приспособ ничего за сие не платили а ныне будут конечно не сразу старые то плавильники, и с помощью тех же розмыслов обустроены но почти что за бесплатно еще долго работать будут но мало помалу они все в тираж вот опять новое слово ох и сколько же их но не в русском языке то появилось выйдут А новые без розмыслов ладить смыслу нет. Все, что сэкономишь, так же и потеряешь. Потому как с розмыслами так плавильный устроить получается, что и металл у них больше выплавляется, да и дешевле он выходит. Лет через десять, максимум пятнадцать, литейная розмысловая изба с казенного кошта на свой собственный перейдет. А то и еще какие... Розмысловые избы появятся, ежели кто решит, не в уже известную избу идти, а свою собственную открыть. И зарабатывать как раз тем, чтобы всем желающим новые плавильни или еще что иное им потребное строить, да свою долю с этого получать. Вот так все в царевом указе изложено. — Доброго здоровичка, мастер Данилович! — поприветствовал управляющего бригадир каменщиков Абай, искрещенных башкир. — И тебе, Абай, не хворать, — степенно ответствовал Мастрей Данилович. — Но, как тут у вас дела? — Так на первой плавильне уже свод выводим, Мастрей Данилович. Токма с трубой проблема. — С какой? — нахмурился управляющий. — Да с воздуходувной. Она Эван там должна в плавильню ходить. Мы уже и тяжи вывели, и раструб, а фоти и все никак свои механические меха, что паровиком приводиться должны, не закончит. А тебе-то что за дело? — удивился Мострей Данилович. Абай покачал головой. — Так ведь энти меха куда как сильнее дуть должны. Так что прежде чем нам свод закрывать, их непременно испытать надобно. На. А ну как здесь вот... Кладка с отступом в пол печа завихрение давать зачнет. Первый дружинич говорил, что ежели здесь завихрения начнутся, то они воздуху, кой в самое нутро плавильне идет, затруднения делать будут. А значит, в плавильне воздуха будет не хватать, и потому она через раз козла давать будет. Закончил свою речь бригадир каменщиков. Мостарей Данилыч... Некоторое время молча разглядывал указанный Абаем изгиб нового воздуховода. — Ох уж эти новшества! Обещается-то многое. Но ежели новые плавильники зладовать начнут, так от них не прибыток, а дни убытки. — Ну и чего? — Да ничего, — настрелил Данилович. Пожал плечами Абай. — Как трубу поставят, сразу испытаем. — А ежели затруднения зачнутся? — Да ну и что? — Кладку просто помельче сделаем, в четверть кирпича аль восьмушку, а кулета не поможет, фигурный кирпич сделаем. Управляющий минуту, наморчив лоб, степенно размышлял над всем услышанным, а потом погрозил пальцем бригадиру каменщиков. — но смотрите у меня. — после чего развернулся и неторопливо двинулся в ту сторону, где ладили новую, шибко сильную воздуходувку. Старшим там был помощник, первая дружинича Фоти, коей вроде как эту воздуходувку сам и выдумал. Фотий был на месте и руководил установкой толстой медной трубы, о коей, похоже, и вел речь Абай. Новые воздуходувные меха, которые должны были нагнетать воздух в новые плавильни, были на взгляд управляющего странными. Прежние, кои работали от водяного привода, были меха, как меха, доски, толстая кожа, колено привода, а эти совсем непонятные, какой-то барабан с дырками, а внутри лопатки. Турбин Дала именуется, ну или как это, редок. Здорово будь, Фати! — степенно поздоровался управляющий, когда розмысл отшабашил своим работникам, наконец-то установившим трубу на свое место резким взмахом руки. Тот оглянулся, шапкой вытирая вспотевшее лицо. «А -а, — Даниил, и тебе здоровечка! Видишь, как поставили трубу таноне? Вижу, вижу, кивнул головой управляющий. Помолчал. Нечасто сразу все свои вопросы на собеседника вываливать чей не мальчик, чтобы мельтешить. И лишь затем опять же степенно спросил: "Мне тут Абай говаривал, что ты эту воздуходовку испытать собираешься. Так ли?" Вишь, как непременно нужно, Мастрей Данилыч, ударил кулаком по ладони Фоти. — ну ну — снова кивнул управляющий, а затем сызново спросил. А как? Паровик-то еще и не построен, а руками твою махину никак не стронешь. Фотий расплылся в улыбке. Эй, вишь как, да то не задача. Эван, у нас особливый механизм для всего имеется. Как раз на это дело в розмысловой избе придуманный. Мы его, видишь, как с собой привезли. То есть не весь, конечно, а только зубчатку, шкивые шестерни. А уж круг-то, видишь, как здесь на месте сделали. Вот туда ремень надеваем, а другую его петлю на этот вон... Шкив забрасываем, а в круг впрягаем валов. Тут-то, видишь, как пары три надобно. А когда они этот круг крутить начинают, так воздуходувка, ну, меха по-прежнему, как раз в свою силу дуть и начинает. А внутри плавильни крыльчатку ставим со шпенечками. И, видишь, как, смотрим, насколько шпенечков крыльчатка отклонится. Ежели не меньше, чем на пять, так в самый раз. А ежели, видишь, как меньше, искать надо, где какая помеха есть. Управляющий помолчал, бросая прищуренные взгляды то на воздуходувку, то на налаживаемый рабочими круг, то на плавильню, а потом спросил. «А надолго львалы надобны? «А тут как получится». Пожал плечами розмысл. «Ежели, видишь, как все путем будет, так зачем надолго-то? Чуток подули, да и ладно. А ежели как-то не так, так, видишь, как и все одно ненадолго. Там же новую кладку класть надобно будет. И пока ее не положат, да она хоть чутка сверху не подсохнет, волов, видишь, как держать-то незачем. Лучше после того... Как все сызново готово будет, по новой в круг запряжем. «Ну — но -ну, степенно кивнул Мастрей Данилыч и двинулся в сторону, где сооружали новые паровики.